Дмитрий Быков Календарь Разговоры о главном Читает артист Иван Литвинов От автора Высказаться по существу сегодня трудно, и лицемерием было бы винить в этом только цензуру, идеологическую либо форматную. Это явление интернациональное. Вопрос не в том, будет ли опубликовано и оплачено такое высказывание, а в том, кому оно нужно. Вместе с XX веком закончилось тысячелетие разговоров и осмыслений. На смену ему пришло что-то иное, совсем новое, И все достижения, катастрофы и противостояния предшествующих десяти веков сделались историей скорее мертвой, чем живой. Людям 20 века все еще трудно к этому приноровиться, и они норовят допилить опилки, доспорить старые споры о возрождении и просвещении, о либерализме и Сталине, о законе и благодати. Большинство этих людей понимает, что прошлое отсечено. И говорить о нем так же бессмысленно, как выставлять оценки по поведению Хаммурапи или Хеопсу. Однако для нас это тысячелетие не только история, но еще и личное прошлое. И потому нам дорог хотя бы календарный повод вспомнить имена и события, которые сегодняшнему школьнику не скажут ничего, а нам говорят все. Это не самое бесплодное занятие. В конце концов, кроме дня сегодняшнего, есть и будущее, для которого, как для Бога, мертвых нет. Все эти статьи написаны по так называемым «датским поводам» к круглым или полукруглым годовщинам людей и событий и опубликованы в «Известиях», «Русской жизни» и «Профиле», редакторам и сотрудникам которых автор выражает глубокую признательность. Даты даются... По новому стилю. Дмитрий Быков. Июнь 2010 года.